Созерцатель. Когда Буддхисатва покинул дом в поисках просветления, сначала он стал обучаться у двух выдающихся мастеров медитации того времени, и благодаря их помощи достиг самых высоких тян миров без форм, состояния небытия и состояния отсутствия восприятия и невосприятия. Об этом, например, смотри, э, суд Тубадзиминикая номер 26. Сарипутта, кажется, шёл иным путём. Его влекло не к тем учителям, кто достиг глубоких сверхсознательных состояний, но к философам и интеллектуалам. Кроме того, он впервые прозрел в Тхаму не в глубокой медитации, А благодарем мгновенному озарению он вдруг осознал обусловленность всех явлений и существование необусловленного состояния по ту сторону причин и следствий. Тем не менее, как только Сарипутта стал учеником Будды, он быстро достиг мастерства во всех дхьянах и использовал этот опыт для того, чтобы совершить прорыв к полному просветлению. То как Сарипута продвигался от стадии вхождения в поток к стадии архатства описано в Анупадасутте, маджхиме никая номер 111. В ней Будда говорит, что во время двухнедельного периода борьбы За окончательную цель Сарипутта практиковал проникновение во все состояния по очереди, по мере их возникновения. Анупада Дхамма Випассана Он овладел девятию уровнями медитативного погружения, четырьмя адхьянами мира форм, четырьмя адхьянами мира без форм, а также состоянием прекращения восприятия и чувств. При освоении каждого уровня медитации, за исключением последних двух, которые являются слишком тонкими для изучения, он выявил их составные части, анализировал каждую из них в отдельности и постигал, как они возникают, существуют и исчезают. пребывая без привязанности и неприязни, в состоянии независимом, самосущем, свободном, ничем не связанном с умом без границ, он затем устремлялся к следующей вехе на духовном пути, пока не достиг прекращения восприятия и чувств. Как было сказано ранее, главный ученик обрёл плот орхадства, обмахивая бунду опахалом, пока тот беседовал со странником диканакой, племянником сарепутты. Темой беседы было постижение ощущений. Сначала Будда объяснил Дхартикханеке природу тела и велел рассматривать его так, чтобы это вело к оставлению желания, привязанности и беспокойства в отношении тела. Далее Будда перешёл к рассмотрению ощущений. Ощущения следует воспринимать как непостоянные и обусловленные. как звено в цепи взаимозависимого возникновения, как нечто, подверженное разрушению, угасанию и исчезновению. Слушая проповедь Будды, Сарипутта размышлял так: Благословенный говорит об отказе от них посредством прямого постижения. Он говорит об оставлении их посредством прямого постижения. Когда он размышлял таким образом, внезапно в нём возникло окончательное знание, и его ум освободился от цепляния. В Тхерагатхе есть стихи с репуты о том, как он достиг архатства. Это от Тхерагатха 995-996. Благословенный Будда, обладающий оком наставлял тхамму другого я увлечённый беседой весь обратился в слух и это было не напрасно ибо я освободился и разрушил все омрачения хотя сарипутта считался лучшим среди учеников будды в понимании тхаммы он в отличие от многих других монахов не стремился к обретению сверхъестественных сил, которыми часто обладают архаты. В стихах из Тхерагатхи, это стихи 996-997, Сарипутта говорит, что не чувствовал склонности по нитке к пяти высшим силам абхинья, к тем способностям, в которых не знал себе равных его друг Махам угллана. Однако, несмотря на то, что с Рипутта не прилагал особых усилий для овладения сверхъестественными силами, согласно комментариям, он обрёл их естественным образом вместе с достижением мархатства, поскольку такие силы являются непременным атрибутом главного ученика. Трактат о сверхъестественных силах В Патти Самбидо Магия, это глава 2, строфа 212, также приписывает Церепуте власть над феноменами, обретаемую благодаря силе концентрации. Самадхи Випхара Идхи Это способность менять ход физиологических процессов и природных явлений. Качество иллюстрации приводится история из канона, изложенная в Удане. Тудана 4.4. В то время двое главных учеников жили в Капотакандаре. В одну из ночей в полнолуние Сарипутта медитировал под открытым небом. Его голова была только что побрита. Пролетавший над ним зловный демон Якха, будучи в дурном настроении, спустился с неба и нанес старейшине страшный удар по голове. Но Сарипут был так сосредоточен, что совсем не пострадал. Увидев это, достопочтенный Маха Магалана подошел к достопочтенному Сарипуте и спросил его. «Друг, с тобой все в порядке? Ты здоров? Тебя ничего не беспокоит?» Всё нормально, друг Маголана ответил достопочтенный Сарипута. Я здоров, только немного болит голова. Тогда достопочтенный Махом Маголана сказал: Это чудесно, друг Сарипута, это изумительно, друг Сарипута, насколько велики сверхъестественные силы и мощь Достопочтенный Сарипута, сейчас вдруг Сарипута демон ударил тебя по голове. Это был удар такой силы, что запросто мог бы повалить слона или расколоть вершину горы. Но достопочтенный Сарипута просто ответил: "Я здоров, друг Магалана, только немного болит голова". Достопочтенный Сарипута ответил: Это чудесно, друг Магалана, это изумительно, друг Магалана, насколько велики сверхъестественные силы достопочтенному Магалану, что он увидел демона. Я же не могу разглядеть даже болотного духа. Благословенный, услышал эту беседу своим божественным слухом и спонтанно произнёс стих, в котором похвалил сырепту. Если ум не подвижен, как скала, Если не привязан к тому, что вызывает привязанность, если не гневаешься на то, что вызывает гнев, как могут овладеть страдания тем, чей ум развит до такой степени? После того, как Сарипутта прочно утвердился На ступени пробуждения медитация стала для него естественным выражением его состояния, а не средством для обретения более высокого уровня. В сарипутта Саньютта Ананда несколько раз спрашивает Сарипутту о том, как тот провёл день, и Сарипутта неизменно отвечает, что провёл день, погрузившись в одну из дхьян. но в каждом случае он добавляет, что не находит в этих состояниях никакого «я». У меня не было таких мыслей наподобие «я вхожу в Тьяну», «я вошел в Тьяну», «я вышел из Тьяны». Смотри, Санюта Никая, 28, с 1 по 9. в другой сути сарипутта говорит анандия, что может войти в особое медитативное состояние, в котором не распознаётся никакой из знакомых объектов познания. В отношении элемента земли нет восприятия земли. То же касается и прочих трех элементов, а также четырех объектов мира без форм и всего остального, имеющего отношение к этому миру или к какому-либо другому. И все же, сказал Сарепута, об этом состоянии нельзя сказать, что какое бы то ни было восприятие отсутствует вовсе. остаётся одно единственное восприятие нирвана прекращение бытия пава ниродго ниббанам смотри агутараникая 10 7 это загадочное состояние ума судя по всему есть ни что иное как медитация пребывания в пустоте суньята вихара в которую достопочтенный сарипутта регулярно погружался. Пиндапата по рисудье сути, это мочимникая номер 151, можно прочитать о том, как однажды Будда заметил безметежность и сияние Сарипутты и спросил, как он приобрёл эти качества. В комментариях говорится, что Хотя Будду сами знают ответы на подобные вопросы, они всё же задают их, чтобы другие существа могли получить пользу. Сарипутта на этот вопрос ответил, что часто практиковал пребывание в пустоте. Тогда Будда воскликнул, что пустота это обитель великих, и дал подробное описание этого состояния. согласно комментариям пребывание в пустоте это плод архатства архаттабхала самападдхи который переживают благодаря сосредоточению на таком аспекте нирваны как пустота шуньята когда сарипутта входил в это медитативное состояние даже боги самых высоких небес спускались, чтобы выразить ему своё почтение. Достопочтенный Махакасапа описывает это в своих стихах так. Это Андхирагатха с 1082 по 1084 стих. Все эти девы могущественные и великолепные Десять тысяч дэвов из свиты Брахмы стояли со сложенными руками, поклоняясь ему, Сарипутте, мудрому полководцу Дхаммы, великому созерцателю, пребывающему в сосредоточении. Слава тебе, безупречный человек! Слава тебе, лучший из людей! Мы не знаем, о чем ты медитируешь, но твоя медитация прекрасна. Мастерство во владении медитацией сочеталось в Сарипутте со способностью к доскональному и точному анализу, который он развил благодаря практике випассаны. Среди монахов Будды Сарипутта был лучшим в мудрости, и в этом отношении он уступал только самому просветлённому. Мудрость Сарипутты выражалась главным образом в четырех аналитических знаниях Патти Самбидо Няна, которые он приобрел за первые две недели в монашестве. Смотри Ангутара Никая 4, 173. Друзья, спустя полмесяца после вступления в Сангху я обрел четыре знания во всей их полноте. аналитическое знание смысла, аналитическое знание доктрины, аналитическое знание значения слов и аналитическое знание предыдущих трёх видов знания я стал излагать их разными способами, учить им, провозглашать их, раскрывать их смысл, толковать их и разъяснять детали. Если у кого-либо Есть вопросы или что-то осталось неясным, обратитесь ко мне, и я разрешу ваши сомнения. Я заявляю это в присутствии учителя, который хорошо осведомлен о наших достижениях. Первое аналитическое знание раскрывает смысл отдельных учений и их нюансы, а также позволяет понять результат жизни. к которому может привести та или иная причина. Второе знание даёт прозрение в сами доктрины и понимание того, как они переплетаются в ткани Гамы, и также указывает на причины тех или иных событий. Третье это хорошее понимание языка, грамматики и этимологии. Четвертое – способность использовать три предыдущих знания при разъяснении дхаммы, помогая слушателям лучше понимать учения. Благодаря обладанию четырьмя аналитическими знаниями, Сарипуты не только сам в совершенстве постиг доктрину, но и мог искусно обучать других книгам. поскольку он полностью овладел всеми четырьмя аспектами в конце анупадасутты Будда объявляет Сарипуту своим истинным духовным сыном и главным помощником в деятельности по вращению колеса дамы если бы можно было представить человека который достиг совершенства в заслугах сосредоточения мудрости и освобождении, то именно Сарипутта был бы тем человеком. Если можно было бы назвать кого-то истинным сыном благословенного, рождённым из его речи, из его дхаммы, созданным дхаммой и наследующим дхамму, а не мирскую выгоду, то несомненно, это был бы Сарипутта. слепота у манахи продолжает вращать благородное колесо дхармы, которое привёл в движение татагата